Мой лейтмотив. У каждой песни есть свой лейтмотив, у каждого слова свое звучание, у каждого времени года свое очарование. Прожив в Италии достаточно, чтобы познать ее, совершенно разную. Так капризно зависящую от солнца и яркого неба, я решила показать ее такой, какой я ее знаю. Италия весной это не та Италия, что зимой. Совершенно другие настроения бродят по ее городам осенью, по ее просторам летом. Весной в Италии расцветают бескрайние поля маков, цветение природы, долгие пешие прогулки. Главный христианский праздник — Пасха. Все зарождается, возрождается. Поэтому итальянская весна связана с полями и лугами, с травами, с походом, с дорогой, с паломническим путем, с ренессансом, как эпохой весны. Летом Италия становится морем. Море бьется внутри каждой мысли и желания любого итальянца сбежать от жары на песчаный, каменный, скалистый берег и быть папуасом в резиновых тапочках и рваной футболке. Пляжи, солнце, морские прогулки — вечерние посиделки с друзьями, холодное вино, мороженое, закаты. Куча, самая настоящая куча фольклорных праздников, проходящих во всех провинциях региона. Фокус внимания перемещается к морским городам, островам, к фестивалям, к празднованию жизни ежеминутно. Осенью Италия превращается в респектабельную даму, Надевает сапоги на высоком каблуке и выходит прогуляться по городским достопримечательностям, музеям. Щедрая по натуре, она с безумством увлеченной садовницы сыплет дарами природы – вином, оливковым маслом, каштанами, грибами, овощами и фруктами. В природе Италии появляется некая медитативность, желание не спеша прогуляться по городу под зонтиком, сходить на выставку или устроить вылазку на природу, тоже в сапогах, но уже резиновых, за каштанами, за трюфелями, поход за осенним счастьем. Зима — это желание снега, значит, горы. Желание тепла, значит, термы. Это ощущение приближения праздника, настоящего, с чудом, Рождества. Вкусная еда. Куда в Италии без еды? Зимние каникулы, карнавалы. Шумные, яркие, красочные и снова вкусные. Истории термальных источников, горные легенды, а также рождественские, новогодние карнавальные традиции Тосканы раскрывают характер Италии. все время стремящийся понравиться, несмотря на плохую погоду. Вся моя книга посвящена Тоскане, кусочку такой маленькой и такой большой Италии. А ее лейтмотивом является состояние счастья, которым я делюсь, чтобы вдохновить, заинтересовать, подвигнуть на долгожданное путешествие, на поиск вкуса жизни, открытие нового, чтобы чаще отпускало и радовало душу, чем беспокоила и болела. Я не гуру, не коуч, не духовный учитель. Мне просто хочется, чтобы в мире было больше счастья и чтобы мы его творили каждый день своими добрыми мыслями, хорошими поступками, своим бесконечным путешествием.